Дэн вернулся минут через 10, поцеловал меня в лоб и сообщил, что все в порядке. Его дед и мой отец во всем разберутся, а мне просто надо пока побыть с ним тут, в этом особняке, в котором еще вчера мне было бы неловко находиться, а сегодня было все равно. Я отходила от шока, который иглами впивался в кожу после погони. Это чувство было сродни затеканию ноги. Сначала не чувствуешь, но стоит распрямить ее, как все начинает болеть. Внутри пока что было как-то пусто, казалось, что все мое внутреннее население, милейшие существа-головастики, лежат в глубоком обмороке. Среди нас самым веселым казался челка, но он был бледнее обычного, а его шутки стали еще более плоскими, чем обычно. Он все же волновался, хотя пытался бодриться. Возможно, из-за плесени, которая буквально отключилась в конце беседы. «Может быть, ее в комнату перенести на первом этаже?» – предложил Денис, глядя на свою фанатку. Во сне она была куда милее, чем обычно, и не посягала на моего личного смерча. Впрочем, сейчас я об этом не думала. «Можно, я тоже хочу спать», – сознался Челка и сладко зевнул. «На одной кровати и уснем». «Эй!» – вмешалась я из-за женской солидарности. «Мало ли, вдруг он к ней приставать начнет». Челочник, пока смерча не было, уже предложил ей лицо разрисовать для прикола, заманчивая, конечно, предложение, но не сейчас. «На разных кроватях поспите. И вообще тут на диванах тоже можно неплохо поспать». В результате они меня не послушали, и Челка потащил Таню в комнату, причем тащил так, что едва не уронил на пол. Как она не проснулась, сама не знаю. В темной прохладной спальне Влад уложил плесень на кровати и даже заботливо укрыл тонким летним одеялком. А сам демонстративно устроился на диванчике в этой же комнате, хотя я была уверена, что как только мы уйдем, он переляжет к Тане. «Все нормально, Маша», — поймал мой обеспокоенный взгляд Денис. «Он же не дурак?» «Ты лучше знаешь своих друзей», — вздохнула я. «Хоть я и пыталась выглядеть смелой, мне до сих пор было страшно» а сердце все еще билось быстрее обычного. Я устала, безумно устала. Мы поднялись по лестнице в малую гостиную и устроились на широком угловом диване перед открытыми окнами. Смерч, какой-то до сих пор странный и неразговорчивый, с паникшими плечами, принес поднос с водой и чем-то сладким, поставив его на низкий прозрачный столик. Мы оба все еще приходили в себя после произошедшего, а потому разговаривали мало. Дэн успел подзарядить свой мобильник, я переставила сим-карты и написала еще одно сообщение маме, что я сейчас с Денисом и буду ближе к вечеру. Звонить ей и все объяснять у меня не было никаких сил. Хотелось закрыть глаза и провалиться в легкий сон. Денис улегся, положив голову на мои вытянутые колени, а моя ладонь покоилась на его груди. Через открытые окна на нас светило ласковое солнце. Я, если честно, и не заметила, как растворился в небе закат, а солнце поднялось над горизонтом. Казалось, прошла целая вечность с того момента, как мы стояли на набережной, хотя прошло совсем мало времени. «Я тебе, наверное, жизнью обязана», — сказала я вдруг. Пальцы сами собой сжали ткань его футболки. «Нет, это я перед тобой в долгу», — твердо ответил Дэн и вдруг резко поднялся, сев напротив меня на колени, уперев ладони в диван и склонив голову. Кажется, слова давались ему с трудом, и только солнце, ничего не понимая, светило ему в лицо. «Маша, прости меня. Это я. Это из-за меня ты оказалась в опасности». «Да что же это такое? Опять он винит себя». Смирчинский, ты снова это делаешь!» — воскликнула я, чувствуя, как в груди пульсирует негодование. «Что?» — волосы закрывали его глаза. «Снова себя во всем винишь?» «Но если это правда, им нужен был я, а ты оказалась со мной. Но я хочу, чтобы ты знала, я бы ради тебя все сделал, чтобы с тобой все было хорошо, если ты захо...» «Перестань!» — перебила его я и силой стукнула по спинке дивана. Я подалась вперед, и наши лбы соприкоснулись. «Перестань!» — повторила я более мягко и обняла его. «Ты такой умный, но порой говоришь такие глупости! Давай поговорим откровенно!» «А мы не разговаривали вчера вечером?» — улыбнулся по привычке широко и дружелюбно Смерч и опять опустил взгляд. «Видимо, не до конца», — грустно сказала я, и сердце вдруг опалило пламя. Я должна была сказать все это ему. «Денис, пожалуйста, пойми!» Ты ни в чем не виноват, а то, что я была с тобой, это мой выбор. Я не такая умная, как ты, и многого не знаю, но я хочу сказать, что ты бываешь редкостным дураком. Он внимательно смотрел на меня, не мигая. Извини за то, что я тебе скажу, но... Ты не был виноват в том, что случилось с сынной. Об этом мы говорили вчера. И ты не виноват в том, что случилось с твоей мамой. На ее месте я бы себя ненавидел, я ведь ее... Не стал договаривать он, но я прекрасно поняла, что сейчас он мысленно договорил про себя слова своей бабушки. Денис, пытаясь отстраниться от разговора, встал с дивана и подошел к окну. Слабый ветерок принес неясный цветочный аромат. Какое-то время мы молчали. Ты меня ненавидишь? Грустно спросила я, с болью глядя на него. Что? не понял смерч. Ты меня ненавидишь? чего ты взяла?» — дико удивился он и повернулся ко мне. «Кажется, что-то во мне напугало его больше, чем вчерашние слезы». «Ненавидишь?» «Маша, что за глупые выводы?» — сказал он как-то испуганно и взял мое лицо в ладони, тревожно заглядывая в глаза. «Ты сам признался», — глухо сказала я. «Мне было страшнее, чем тогда, когда в нашу машину стреляли» потому что сейчас я сама перед собой держу заряженный пистолет. «С чего ты взяла?» — с каким-то совершенно несвойственным ему отчаянием крикнул Денис. «Что ты говоришь? Ты сама понимаешь, что ты говоришь? Ты понимаешь?» «Понимаю», — опустила я голову. Мой голос превратился в хриплый шепот. «Ты сказал, что ради меня был готов на все, но ведь твоя мама тоже была готова на все ради тебя». Она умерла, потому что защищала тебя, а ты говоришь, что она тебя ненавидит. А если ты готов ради меня на все, ты тоже меня ненавидишь? Нет, — удивленно произнес Дэн. С чего ты взяла, глупая? Если я готов ради тебя на все, это значит, что я тебя люблю, а не ненавижу. Это разве не понятно? Это тебе непонятно. Если твоя мама была готова на все, чтобы тебя защитить, то... Теперь уже не договорила я. Солнце, еще недавно слепящее ему в глаза, переместилось куда-то влево, и что-то странное произошло в эти секунды. Парень встал, словно по-новому оглядывая комнату и меня, а потом вдруг рассмеялся. Он смеялся долго, но не заразно, не весело, скорее с какой-то болью, той, которая была спрятана в самых потаенных уголках его души и которая выходила из него именно так, через вымученный смех а глаза его были совсем не невеселые. Они покраснели, и было в них что-то такое, что заставляло меня испытывать невыносимо болезненное чувство сострадания. Я не хочу, чтобы мой смерч испытывал все эти ужасные чувства — вины, горечи, разочарования, желания сделать все иначе, сделать все правильно с его точки зрения, но с осознанием, что это невозможно. Я не пыталась его успокоить, зная, что мне не стоит вмешиваться, и только настороженно следила за ним. Денис резко замолчал, взяв себя в руки, и сел опять рядом со мной. «Ты в порядке?» — осторожно спросила я. «Я никогда не думал об этом», — сказал Смерч. «Кажется, мне нужно многое обдумать». Он положил руку мне на плечо и, приобняв, повалил на мягкий уютный диван. Мы глядели друг на друга, и кончики наших носов почти соприкасались. «Прости меня, маленький бурундучок. Я не хотел тебя обидеть. Ты ведь знаешь, что я не могу тебя ненавидеть. Ерунда. Я думал, что я могу не совершать глупости и умею себя контролировать, но все-таки ошибся. Просчитался. Надо обдумать. Надо все обдумать», — сказал он устало. «Ты сказала такую простую вещь, мне не приходило это в голову». «Это хорошо», — я шмыгнула носом. «Ну вот, опять расстроилась». «О, нет, ты опять собралась рыдать?» — спросил Денис в притворном ужасе. «Чип не надо, моя психика этого не выдержит. Это я сейчас буду спрашивать, ненавидишь ли ты меня». «Вот ты, козлик!» — стукнула я его по предплечью, Получила щелчок по носу, а после проворно вскочила и стала кидаться в него подушками. Между нами завязался шуточный бой, и если сначала я побеждала, то потом выигрывать стал Дэн. В конце концов, он, склонившись, прижал меня к дивану, происходящее невероятно его забавляло. «Такой взрослый, от девочек бьет», — проговорила я, пытаясь вырваться. «Какая ты девочка», — прошептал Смерчинский, — «глаза его горели». «Ты уже совсем не ребенок, но ну, если только чуть-чуть». В конце концов, мы вновь улеглись на диване, обоим нам жутко захотелось спать. «Только не плачь больше, я этого не вынесу», — проговорил Денис, уже закрыв глаза. «Я запомнила, что это отличное оружие против тебя», — пробормотала я, вместе с ним проваливаясь в целительный сон. Из дома деда Смерча мы вчетвером уехали только вечером в сопровождении охраны. Перед отъездом я разговаривала по телефону с обоими родителями. Сначала с папой, он был взволнован и рассержен, но со мной разговаривал спокойно. Удостоверился, что я в порядке, сказал, что во всем обязательно разберется и чтобы я не переживала, а после добавил «Домой поедешь с охраной, Смерчинские позаботятся, я договорился. И еще. Маме я пока что еще ничего не рассказывал». «Прямо как мне», — хмыкнула я. «А что я могу поделать, если вы обе импульсивные?» «Сказал бы я, Веря, она кинулась бы тебя искать», — отвечал папа. «Поэтому пока что скажем ей полуправду. А после свадьбы я лично аккуратненько все расскажу, чтобы она не расстраивалась особо. Ей волноваться лишний раз не стоит», — с внезапной нежностью добавил он. «В общем, скажешь ей, что вы с Денисом своим катались и заехали в гости к деду. И дай мне Дениса Олеговича, кстати, пообщаемся». И папа минут десять разговаривал со смерчем, а тот коротко отвечал «да» или «нет». В машине, на которой мы покидали жемчужное, трендел в основном всегда жизнерадостный челка, который, казалось, воспринимал произошедшее как забавное приключение. Сидящая рядом с ним Таня... Находилась в странном состоянии некой прострации, на вопросы она реагировала, однако делала это крайне неохотно и как-то замедленно. Возможно, именно поэтому плесень «ну ладно-ладно, Таня» перестала бросать на смерча влюбленные взгляды, что лично меня не могло не радовать, но, конечно же, в виду я не подала. Хотя девушке вообще, казалось, не было дела ни до чего. Однако в этом были и свои плюсы. Она сидела рядом с Челкой и, кажется, чувствовала себя комфортно. Когда мы с Дэном проснулись и спустились вниз, то обнаружили их в комнате о чем то увлеченно разговаривающих. Челка вышел из образа развязного тусовщика с громким голосом и плохими манерами, а Таню, лицо которой смягчилось, в этот момент не хотелось называть плесенью. До города мы в сопровождении охраны доехали достаточно быстро. Сначала завезли Таню, которая покинула автомобиль вместе с довольным Челкой, и, как я узнала от друзей через пару дней, эти двое, забыв свои утренние приключения, вновь попали в ловушку к коварному замку, а потому прокуковали вместе всю ночь. Впрочем, все это будет позже. А пока мы ехали к моему дому, где нас ждала встревоженная мама, которая, видимо, больше полагалась на свое материнское сердце, а не на папины объяснения. Дэн поднялся вместе со мной в квартиру и передал с рук на руки маме, которая тут же принялась вертеть меня в разные стороны, дабы удостовериться, что ее единственная, как она сказала, дочь, в полном порядке. Честно говоря, я бы предпочла, чтобы она ругалась на мою безалаберность, нежели была такой встревоженной и испуганной. Все же папа был тысячу раз прав в своем решении сообщить ей лишь часть правды. Даже представить не могу, что бы было с ней, если бы она узнала все, что с нами произошло. «Как же такое могло случиться?» — повторяла она, обняв меня. «Вы же еще почти дети. Как же так? Как же так?» «Мам, все нормально», — положила я ей голову на плечо, и после с Дэном вдвоем стали убеждать маму, что все хорошо. Ну, как вдвоем? Смерчинский ее успокаивал, а я поддакивала. Надо сказать, ему это удалось, словно он был заправским психологом, потому что вскоре... Мама пришла в себя, вроде бы даже повеселела, и потащила на собой их за стол. А потом произошло событие, которое хоть и казалось совершенно рядовым, но поразило нас, особенно Дэна. Едва ли не в несколько раз сильнее сегодняшней утренней погони и стрельбы. После ужина мы переместились в гостиную. Мама то расспрашивала смерчи о чем-то, то сама рассказывала истории. Преимущественно из моего детства, заставляя меня краснеть и спорить. Денис смеялся, а я закатывала глаза. «Маша у нас с детства известная потеряшка. Честно говоря, она была просто кошмарным ребенком», — говорила мама. «Постоянно убегала. Сначала со двора, часто мы с отцом ходили и искали ее». «Наказывали», — пробурчала я, недовольно сморщив нос. «Да какое там?» — возмутилась мама. «От счастья, что наша детка в порядке, даже ругать забывали. Зря, наверное». «Ага, забывали они», — продолжала бурчать я, хотя внутренне признавала мамину правоту. «А Маша наша и продолжала свои излияния, мама. Хоть бы что, она опять убегала. Потом после школы повадилась гулять с девчонками допоздна да или в гостях сидеть. Она у нас вообще активная была. Мы ее в разные секции записывали, чтобы она там энергию свою тратила». Феденька ее в младшей школе постоянно отводил, приводил на теннис и на танцы. «Ой, Денис, а я тебе сейчас фотографии с Машкой покажу в детстве. Сам увидишь, какая она непоседа была», — заявила вдруг мама. «Я был бы не против посмотреть», — улыбнулся обаяшка Дэн. «Я против», — заявила я тут же. «Единогласно», — подтвердили головастики. Им было куда интереснее смотреть на самого Дэна например, на его плечи, желательно без футболки, и не только плечи. От своих собственных мыслей я и затормозила, и пока представляла, как кое-кто противно ухмыляясь стягивает майку, все решили без меня. «А тебя никто не спрашивает», — услышала я, и вскоре сидящие на диване Смерчинский и мама листали первый в довольно приличной стопке фотоальбом. Я кисла рядышком, если бы около меня поставили молоко, Оно бы вскоре превратилось в простоквашу, честное слово. Помнится, когда Настя первый раз пришла к нам, мама тоже вручила ей большой старый фотоальбом с нашими снимками, и они вдвоем веселились над каждой Федькиной фоткой в детстве. А я веселилась вместе с ними и смеялась громче всех, струя недовольному брату рожицы. Самой попасть в такое незавидное положение у меня не было никакого желания, но теперь приходилось терпеть. Фото, в том числе и детских снимков, у нас всегда было много. Раньше, когда я была мелкой, мне нравилось пересматривать их, но в последний раз я открывала альбомы с фотографиями еще в средней школе, если не считать, конечно, случая, когда их показывали Насте. Но тогда больше смотрели не на меня, а на Федьку. Маша с родителями, Маша на верблюдике, Маша в компании снеговиков, Маша-снежинка — Нахмуренная Маша в коротком платьице, у которой, видимо, какие-то личные счеты к человеку с камерой в фотоателье, Маша тянет к Феде ручки, и глаза ее зловеще сверкают, Маша покушается на награды деда, Маша и множество теперь уже незнакомых детей во дворе, детском саду, санатории. Часа полтора, не меньше, мои мучители рассматривали самые разные фото. Уж не знаю, почему мама с такой гордостью рассказывала о моих детских похождениях, Но Денчику явно было весело. Стоило ему только посмотреть на мое недовольное унылое лицо, которое, подозревая, уже было перекошено, как он начинал ржать, а мама, вдохновившись его реакцией, рассказывала и показывала что-то новое и тоже смеялась. А это... Откуда у вас? Вдруг спросил внезапно посерьёзневший Ден и осторожно высвободил ладони из моих пальцев. Он сидел между мной и мамой, и пока родительница не замечала, мы держались за руки. «Что? Ты о чем? не поняла я, удивившись такой смене его настроения. Он только что смеялся, радуя меня своими очаровательными ямочками на щеках, а теперь сам на себя не похож. «Фотография», — коротко отвечал Денис. Что-то в его голосе было такое, что насторожило меня. Я заглянула в альбом. Большой снимок Феди с его классом на одном листе и парочка со мной на другом. Лето, сочная зелень, яркое голубое небо, маленькая Маша, волосы которой еще очень светлые, с двумя хвостиками и в платьишке в цветочек. Просто цветочек, а не девочка. «Я миленькая, да?» — спросила я. «Волосы, что ли, отрастить? Буду с хвостиками?» «Можно?» — не отвечая мне, вдруг спросил Денис у мамы и перевернул лист. На следующей странице было еще несколько фото, сделанных в тот же день, что и первое со мной. На нескольких снимках я была запечатлена вместе с каким-то улыбающимся темноволосым мальчиком. Я, честно говоря, даже и не помнила этот день. Слишком мелко еще была, и для меня это фото ничего не значило, но именно на него, сдвинув брови, смотрел Денис. Во взгляде его было неверие и непонимание. «Ревнуешь, что ли?» — весело спросила я, откнув смерча кулаком в плечо и нахально заявила. «Это ты правильно. Я с детства пользуюсь популярностью у противоположного пола». «Как это возможно?» — словно спрашивая саму себя, переспросил он, откидывая темно шоколадные волосы назад. «В последний час мне так и хотелось погладить его по ним, но в присутствии мамы я не решалась этого сделать». «И чего это он меня полным именем кличет?» «Сморчок чем-то недоволен?» «Что, возможно?» — безумно удивилась я. «Может быть, это прелюдия к очередному розыгрышу? Ты так ослеплен мною в детстве! О, я сейчас тебе такую крутую фотку покажу! Я там была феей на утреннике!» Я хотела было забрать альбом, чтобы найти нужный снимок, но парень не позволил мне этого сделать. «Что такое?» — вмешалась и мама. «Откуда у вас эти фото?» Зачем-то привязался к тем снимкам Смирчинский? Тон его был таким серьезным, что мы с мамой переглянулись. «Да как-то летом сделали на прогулке. Маше годика два с половиной было. Ты что, правда заревновал?» Засмеялась мама, почему-то, кажется, что-то вспомнив. «Кстати, можно сказать, что это первый Машин кавалер. Славный мальчик. Я до сих пор помню, что его звали Диня. Динечка». Они с Машей так друг к другу прикипели, что мы их оторвать друг от друга не могли. «Так что, милый», — сказала она эхидная и сделанным сочувствием потрепала парня по плечу, — «это твой соперник». «Это не мой соперник», — оборонил Дэн и поднял на меня потрясенный взгляд синих глаз. «Это я». «Что?» — настала очередь изумляться маме. «Как это ты?» «Чего?» Вторила ей я, попросту обалдев от его слов. «Да ну, ты-то тут при чём, смерчегон?» Не заметила я, как по-новому перековеркала его фамилию, но парень ничего не сказал на это, лишь только мимолетным движением коснулся тыльной стороной руки моей щеки. Странно. Всего лишь легкое прикосновение, а на душе стало так солнечно и тепло, и, как ни странно, свободно. «Это я», — повторил он. «Дай!» – потребовала я альбом и на этот раз завладела им. «Да быть не может!» – громко воскликнула я, глядя то на фото, то на Дэна. «Да это невозможно!» Я в шоке смотрела на фото. Неужели этот мальчик с большими глазами юного исследователя – это смерчик? А ведь и правда похож чем-то. И на фото мелкого Дениса, который показывала мне Лера, тоже похож – Ямочки на щеках такие подозрительно знакомые, и синие глаза, и широкая улыбка. И почему я раньше совсем не обращала на эти снимки внимания, когда листала альбомы? «Поверить не могу», — пребывала в подобном состоянии мама. «Диня, это ты?» «Вера Павловна», — вдруг повернулся к ней Денис, — «я вас очень прошу». Расскажите обо всем, что связано с этими фотографиями, пожалуйста, добавил он, глядя в глаза изумленной маме. Его взгляд, жадный, измученный и нервный, так ее впечатлил, впрочем, как и меня, что она стала рассказывать забытую, казалось бы, историю, в которой не было ничего необычного. В тот солнечный летний день, Вера со своей двухлетней дочкой, шумной, подвижной, любознательной Машей, совершенно случайно попала во двор школы, в которой когда-то училась сама. Она ездила вместе с девочкой в гости к отцу, который очень любил малышку, а затем решила немного прогуляться по знакомым с детства местам, прежде чем ехать домой. Во дворе залитым ярким солнцем было немноголюдно, но хорошо. Ветерок, резвящийся на открытом пространстве и то и дело гоняющий прозрачный пакетик по стадиону, приносил свежесть. Турники, разметка на асфальте и даже стены школы почему-то вызывали чувство ностальгии. Ее старая школа всегда считалась элитной, с передовыми методиками обучения, заслуженными учителями и даже собственным бассейном, поэтому в ней учились не только дети по прописке, но и дети крутых родителей того же партийного руководства. Вера, разглядывая изменившийся двор, сделала кружок по стадиону. Активной Маше к тому времени надоело уже сидеть в прогулочной коляске, и она всем своим видом показывала это. Вскоре девочка уже бегала под неусыпным контролем мамы. Вере иногда с трудом удавалось уследить за младшей дочерью, которой все-все было интересно. Через минут 15 на школьном дворе появилась еще одна молодая мама. Яркая улыбчивая длинноволосая брюнетка в летнем брючном костюме с серьезным хорошеньким мальчиком за руку. Когда они поравнялись с ними, мальчик вдруг внимательно посмотрел на Машу, которую в это время безумно интересовала какая-то букашка, ползающая по турнику, вырвал ладонь из руки матери и побежал к ней. Девочка обернулась на него, широко улыбнулась и, к удивлению обоих матерей, Они вместе играли до самого конца прогулки, держась за руки. То бегали, то что-то строили, то рвали листики. Их можно было принять за брата и сестру, такими дружными казались эти два малыша. Вера и Наташа, так звали маму мальчика, успели за это время разговориться. Оказалось, они почти ровесницы и учились в одной школе, только Вера была на несколько классов старше, а потому друг друга они совершенно не помнили. Зато помнили общих учителей. Молодые мамы понравились друг другу, успели в шутку прозвать своих детей женихом и невестой, а Наталья вытащила из сумки фотоаппарат и сделала несколько снимков с детьми. Кажется, фотографировать она умела и любила, и часто делала это. «Слушай, я завтра пленку проявлю, может быть, и тебе сделать снимки?» — предложила от всей души Наташа, с улыбкой глядя, как дети носятся по траве и смеются. Глаза у обоих сияли. «Давай», — обрадовалась Вера, — «отличные фото получатся». Женщины обменялись телефонами. Вера протянула деньги Наталье, но та решительно отказалась от них, сказав, что это будет небольшим подарком. «Подарком маме нашей невесты», — добавила она, откидывая за спину длинные густые локоны. Вскоре женщины засобирались по домам. Наташе нужно было приготовить ужин для любимого мужа, в котором, как и в сыне души не чаяло, А Вера, супруг, которая, кстати, постоянно пропадала на службе, должна была встретить с тренировки своего старшего сына. «Так у тебя двое детей», — обрадовалась Наташа. «Я тоже хочу несколько деток, большую семью, дочку хочу». «Ну так вперед!» — подмигнула ей Вера. «Стараемся», — весело расхохоталась длинноволосая брюнетка. «Вот бы близнецов родить, супер!» «А тебя на троих детей хватит?» «Я с двоими с трудом управляюсь, а если было бы трое, я бы с ума сошла», — картинно вздохнула Вера, но с нежностью посмотрела на дочку, которая рядом с Денисом вела себя на удивление хорошо. «Справлюсь. Нас у мамы трое было, она справилась, и я тоже». Они еще немного поговорили, посмеялись и, наконец, стали звать детей. Те, однако, в перспективе поехать по домам не впечатлились и дружно стали бегать от мам, а потом даже порыдали. «Я не хочу», — сказал мальчик сердито. День, нам пора домой», — села перед сыном на корточке Наташа. «И Маше тоже пора домой. Вы потом еще погуляете, хорошо?» Машенька вторила ей Вера. «Нам пора. Нам надо встретить Федю. Ты хочешь к Феде?» «Нет», — помотала головой девочка, и хвостики ее взметнулись. Молодые мамы с трудом увели в разные стороны не желающих разлучаться детей, которые смотрели друг на друга так, что Вера даже удивилась. Дочку она такой никогда еще не видела. Встретились они через пару дней, уже без детей, и Наталья передала Вере бумажный пакет с фотографиями, вытащив их из модной светлой сумки, правда, случайно умудрившись вывалить все ее содержимое на траву, и женщины вместе собирали ее вещи. Они немного пообщались, посмотрели снимки, посмеялись над чем-то, и вскоре Наташа сказала, что ей пора, мужа в машине ждет. Нужно будет вместе погулять с детьми, сказала напоследок Наталья. Они, наверное, уже соскучились. Я за. Вера, обязательно позвоню тебе на днях, хорошо? Они попрощались, и темноволосая женщина упорхнула, оставив после себя легкий шлейф духов. Вера с легкой улыбкой поглядела вслед маме Дениса. Наташа казалась ей легкой в общении, приятной и ужасно обаятельной, при этом, несмотря на красоту и, видимо, достаточно высокий материальный достаток, оставалась какой-то простой. Взгляд Веры упал на траву, и она подняла с нее два листика. Видимо, они выпали из большой тетради Наташи. Она в некотором недоумении пробежалась глазами по неровному, но красивому почерку Наташи, Решив отдать их при следующей встрече и направилась домой к детям и мужу, Женя в кое-то веке был дома. Вот только встреча так и не состоялась. Наташа исчезла, а трубку в ее квартире никто не брал. Фотографии Вера засунула в альбом, а оба листика засунула в шкатулку для бумаг вместе со старыми письмами, со временем совсем забыв о них.